«Пощадите его, господин командующий!» Вступился Ганнин за Хуангая, ведь он старый слуга нашего господина. Но Джоу Юй велел прогнать Ганнина. Остальные военачальники тоже вступились за Хуангая, моля пощадить его. «Хорошо. На сей раз сохраню тебе жизнь», — произнес Джоу Юй, однако велел дать Хуангаю 50 палок. С Хуангая сорвали халат, повалили на землю и стали избивать. «Ладно, пока хватит», — распорядился Джоу Юй и ушел в шатер. Хуан Гая подняли и, поддерживая под руки, повели в лагерь. Кожа на спине у него висела клочьями, кровь текла ручьями. «Что же это вы сегодня не вступились за Хуан Гая?» — упрекнул Лу Су Джугайляна. А вы разве не поняли, что Джоу Юй нарочно приказал его избить, иначе Хуан Гаю не удалось бы провести Цао-Цао? Вот увидите, как только Цай Хэ Цай Джун донесут о случившемся Цао-Цао, Хуан Гай уедет к нему. Только не говорите Джоу Юю, что я и на этот раз разгадал его хитрость. Лу Су попрощался и направился к Джоу Юю. Тот пригласил его к себе в шатер. «За что вы так жестоко наказали Хуангая?» — спросил он. «А что, военачальники выражают недовольство?» — спросил Джоу Юй. «Да. И Джугалян тоже. И он тоже. Сегодня в первый раз я перехитрил его, — радостно вскричал Джоу Юй и промолвил... Избиение Хуангая было задумано ради большого дела. Я решил перебросить его на сторону врага, и нам пришлось разыграть ссору, чтобы обмануть Цао-Цао. В который уже раз Лусу подивил сопроницательности Джугаляна. — Как-то навестить Хуангая пришел советник Каньцзе. — Вы, наверное, обижены на Джоу Юе, — осведомился он. — Нисколько, — ответил Хуан Гай. — Значит, ваше наказание — хитрость? — С чего вы взяли? — Я все время наблюдал за Джоу Юем и на 9 десятых разгадал его замысел. — Да, я подвергся этому наказанию добровольно и нисколько не жалею. Я пользовался большими милостями рода Сунь и решил за все отблагодарить. Я сам предложил такой план. Это я говорю вам откровенно, как честному человеку и преданному другу. И, разумеется, хотите просить меня отвести Цао-Цао письмо, где вы изъявите желание перейти на его сторону. — У меня действительно было такое намерение, — сказал Хуан гай Не знаю только, согласитесь ли вы. Каньцзе охотно согласился. — Поистине, за князя, отважный боец под палку подставил спину советнику жизни не жаль чтоб только служить господину если хотите узнать как кан дзе доставил письмо цао цао Прочтите следующую главу глава 47 кан дзе доставляет цао цао письмо антун предлагает сковать суда Цепью. Итак, Каньцзе согласился доставить письмо Цао-Цао. Он переоделся рыбаком и в ту же ночь в небольшой лодке отправился на северный берег Янцзы. Ко времени третьей стражи, он был уже неподалеку от лагеря Цао-Цао, лодку его задержали и немедля доложили об этом Цао-Цао. Он называет себя военным советником из Восточного У, и говорит, что привез секретное письмо для господина первого министра, — сказали воины. — Ведите его сюда, — приказал Цао-Цао. Это наверняка лазутчик. Представ перед Цао-Цао, Каньцзе промолвил. — Я привез вам письмо от Хуангая. Много лет служил он роду Сунь. Но недавно Джоу Юй без всякой на то причины жестоко его наказал. Чтобы отомстить обидчику, Хуан Гай решил перейти к вам, но не зная, пожелаете ли вы его принять, упросил меня, как друга, передать вам секретное письмо. С этими словами, Кань Цэ достал письмо и отдал Цао Цао. Тот скрыл его,